Четвертое. Расстрогами встречи Мария решил про себя, что он расскажет. «Я сын, кисети сегодня же». «Они как родные мне, куда ж роднее», — думал Мария Алисицыных Алексей. Но случилось так, что весь вечер говорил не он, а они. Алексей рассказывал о своем падении в яму, о раскопках в ней, об анализе улу руды, произведенном когда-то в литейне завода купца Кузьмина. Едва Алексей умолк, заговорил Лисицин. Он похвалился Марию, что как нетрудно ему одному, а все-таки он и новые плесы для рыбалки нашел, и участки для охотников наметил, и, главное, высмотрел, где в каких местах тайги гуртуются звери и птицы. Раз-другой вставила свое словечко и Ульяна. Но Мария заметил, что девушка была... Необыкновенно сдержанно. Она сидела несколько поудаль от костра, на отшибе от всех. Лицо ее, освещенное огнем костра, было то задумчиво серьезным, то тоскливым и сумочным. Правда, стоило Ульяне встретиться взглядом с Мареем, как выражение ее настороженных глаз менялось. Они становились ласковыми, приветливая улыбка трогала губы. марей нравился Ульяне. Она принимала его всей душой. Его высокий рост, длинная борода, медленная плавная речь, скупые выразительные жесты, долгий и внимательный взгляд — все это поражало Ульяну и располагало ее к нему. Но больше всего располагало к Марию то, что он был человек необычный, исключительный. Он был каторжанин, пострадавший от царя, принесший муки старой дореволюционной жизни, борец против капиталистов-помещиков. Он рисовался ей героем, и она гордилась перед подругами тем, что он, основатель их села, живет именно у них, у Лисицыных. И в то же время Ульяна испытывала жалость к старику. Ей жалко было его за те страдания, которые он перенес, за старость, за одиночество. Потому ей хотелось, чтобы дедушке было хорошо, чтобы он ни в чем не нуждался, чтобы всегда у него было доброе и веселое расположение духа, чтобы он хотя бы в конце своего пути пожил в счастье и довольстве. Мария это отношение к себе не только чувствовала, но и видел. И прежде и в этот вечер Ульяна так ждала похода, чтобы чем-нибудь выразить свое внимание к старику. Сейчас она подливала ему чай, подносила то хлеб, то масло. Когда собрались спать, она... Сбегала, невзирая на темноту, куда-то на берег и притащила охапку свежей травы, чтобы его постель была мягче. Марею хорошо и приятно было. И от этого внимания Ульяны, и от этой доверчивости, с какой она рассказывала им о своих делах. И она, и Алексей, и Лисийцын родные они мне. Куда ж еще роднее снова подумал он, осуждая себя уже за то, что столько времени от них скрывал свою тайну. И он непременно в этот вечер рассказал бы Лисицынам Алексея обо всем. Но Михаил Семенович, заботиться о старике, неожиданно прервал беседу. Ну, голуби, глядя то на Алексея, то на Ульяну, исчулись от смешки, сказал лисицын, будем укладываться на отдых. Марей Гордеевич, как-никак с дороги. что ты, Миша, я шел тихонько и совсем не устал, пытался Мария остановить Лисицына, намереваясь, сейчас же рассказать. О том, что его заставило прийти сюда в Луюль. Но лисицыны слушать не хотел. Сложив трубочкой ладони, подожжая звук у военной трубы, он проиграл сигнал отбоя. Борей понял, что сегодня уж не удастся обо всем рассказать, и покорно согласился Ну, спать, так спать. Укладываясь в шалаши на мягкую и пахнущую свежей травой постель, Борей решил Завтра утром все расскажу. Однако утром. Его намерения переменились. Он увидел, что Ульяна, как он к не вечером, была грустной и задумчивой. С Алексеем она совсем не разговаривала. Отцу отвечала кратко и оживлялась лишь тогда, когда к ней обращался он, Морей. — Какие-то у них тут нелады, — думал старик. — Не испытываю же того страстного желания высказаться, какое у него было вечером. С Мишей вначале поговорю. Решил он. После завтрака Алексей ушел на раскопки, Ульяно вымала посуду, взяла лопату и пошла туда же. Лисицын намеревался наступавший день провести на рыбалке и сел за починку сетей. Давай, Миша, помогу, предложила Мария, присаживаясь на песок рядом с лисициным. Ну и зверюга, какие дыры пробила. Работая плицей, с намотанной, на нее ниткой, — говорил Лисицын. Щука? Спросила Мария, осматривая дыру в сети. Пуда надо, видать, было, — ответил Лисицин. Они помолчали. Мария еще ближе подсел к Лисицину, понизив голос, сказал. — Что-то, Миша, молодежь наша не в миру. Уля прежде песни все пела, а теперь и голос ее не слышно. — Девичье дело, Мария Гордеевич! — отмахнулся Лисицын. — Он что же, Алексей Корничит, как? Не желая заканчивать этот разговор, неопределенно спросил Марий. Да уж, парень, куда там? Я-то обеими руками голосую. Но не прикажешь ведь? Да и дела у него ходит, как чумной. У него у Алексея, одно на уме. Работа и бредит. А ульт, что ж, девка Марий Гордеевич, и бы ей повеселиться Полоскаться, а ему все недосуг, все заботы, все хлопоты. Ну — Ну-ну, — задумчиво отозвался Марий, слушавший Лисицына с особенным вниманием. Когда Лисицин починил сеть и погрузил ее в лодку, Марий решил сходить на раскопки. — Сходи, Марий Гордеевич, сходи, — его Лисицин. Может, ты посоветуешь Алеши. Он все поджидал тебя, про левый берег расспросить тебе хочет. Они встретились взглядами и несколько мгновений смотрели друг на друга с таким выражением, которое говорит «Есть еще одно дело, и важное дело-то, но нем как-нибудь потом». И действительно, такое дело было не только у Марея. Лисицын тоже испытывал желание рассказать старику о Станиславе, о своей слежке за ним. Лисицын чувствовал, что жить рядом со Станиславом И спокойно наблюдать, как тот шарит по тайге, неизвестно с какими целями, ему становится не под силу. Старик мог что-нибудь посоветовать. Несмотря на большие годы, разум у него ясный. Но в сознании Лисицына, как и в сознании Мария, не наступило еще крайней потребности высказаться. И у того, и у другого в тайниках души были еще какие-то... Неясные, неосознанные сомнения и колебания, они были вполне объяснимы. Лисицын не спешил, надеясь узнать про Станислава что-то больше, а Мария минутами думал, а вдруг как-нибудь сам без других про надо дознаюсь. Они расстались, оба чувствуя, что не сказали друг другу самого важного. Лисицын оттолкнул лодку от берега и все посматривал на удалявшегося Марея. А тот, будто чувствует, то дело оборачивался. На раскопках морей застал одну Ульяну. Он подошел тихо, и девушка, увлеченная работой какими-то своими мыслями, не слышала его приближения. — Ой, дедушка, идите сюда, отдохните приветливо, — позвала Ульяна, увидев Мария и, отбросив лопату, направился к нему. Она была в ситцевом платье, в голубой косынке, а от работы щеки ее пылали. Волосы, заплетенные в две толстые длинные косы, блестели на солнце, как посеребренные, в глазах опять светилась ласка. Мария ощутила, как теплое, охватившее всю его душу, чувство поднялось в нем. Из каких свойств состояло это чувство, он не знал, да и не задумывался над этим. Ему было просто приятно и радостно видеть ее, слышать ее голос, знать, что она живет тут же, рядом с ним. — Родные они мне, родные! — опять подумал он, подходя к Ульяне, который стоял уже возле кучи камней, и укладывала их так, чтобы ему удобнее было сидеть. — Ну, как, — доченька спросил он, садясь на камни. — Копаю, дедушка. Велели мне возле этого кедра шурф пробивать. — Кто велел? — Разве ты не по доброй воле? — Сама, дедушка, сама. А велел Алексей Корнеевич, — Ульяна говорила торопливо, а живое подвижное лицо ее на мгновение застыло. — А где он, Алеша-то? Алексей Корнеевич спросил у внимательно наблюдая за Ульяной. — Он другой шурф пробивает, дедушка, Он там, в Вместе легче шурф бить. Что же вместе не работать? Ульяна что-то хотела сказать, но только кашнула сжалась опустила голову. И, взглянув на ее согнутую спину, на опущенную голову, Мария понял что живет она в большой заботе. — Ах ты, печаль какая! — подумал старик, испытывая желание чем-нибудь помочь девушке. Он не знал, что произошло между ними, но понимал, что ее озабоченность молчаливо связана с ним, с Алексеем. Ты бы сходила опять, доченька, домой, с мамой повидалась, с подружками. Какое тут веселье в тайге, ласково сговорил Марий. Нет, дедушка. Я дому мне ходить? Слово я дала, пока улу Юлье не разгадают, никуда я не пойду. Ульяна сказала это таким убежденным и твердым голосом, что можно было не сомневаться. Никакая сила не заставит ее изменить свое решение. Слово дала. Кому ж такое слово дала? Ульяна потупилась, и Мария поняла, что она не хочет говорить этого. — Далеко у них зашло. Даже имя Алеши не называет, — отметил про себе Мария. — Хочу я, дедушка, чтобы зашумел наш край на всю страну, — помолчав с прежней убежденностью, принесла Ульяна. — А я-то против? Явлюсь, когда сей порой не шумит он, — подумал Мария. — Хорошая доченька желаешь. — А старые люди раньше говорили, когда сильно желаешь, что желание сбывается, — сказал Мария, думая про Ульяну. — Папаш твой, видать, плохо тебя знает. — Это не глупая ты и не про твои думы. Из Ельничка, где работал Алексей, доносился стук топора. Мария посматривал на Ельничка, думал, ах, какие молодцы! Между собой неполадки, а дел не бросают. Но вид Ульяны все-таки беспокоил старика. Она сидела тихая, молчаливая, как пришибленная. Он знал Улю веселой, бойкой, песенницей, и от того, что она оказалась иной, не похожей на себя, Мария — чувствовал в душе, тревогу и острое желание вернуть ее в прежнее состояние. «Ну что же, доченька, иди сидеть со мной, веселья мало», — ворчливо произнес Марей сердясь на себя за то, что он ничем не может помочь девушке. — Пойду, дедушка. Ульяна не тропясь пошла к месту, где лежали кучи земли, набросанные лопаты. Мария проводил ее взглядом и тоже пошел к Стану. По дороге он рассуждал вслух. — Распросить бы ее. — Как и что? Да ведь не скажет. — Если и скажет, что толк. Можно вредить ей только. Пусть само собой уладится. Сами поссорили, сами помирятся. Мария не знал, да и знать не мог, что никакой ссоры между Алексеем и Ульяной не было. Доставив письмо Алексею от Софьи, Ульяна поняла то, о чем раньше лишь догадывалась. У Алексея есть девушка, которая любит его и преданно помогает ему. Ульяне стало совестно за себя, за свои чувства к Алексею, за свои мысли о себе как единственной помощнице в его работе. Проведя в слезах две бессонные ночи, Ульяна пришла к той мысли, что на любовь Алексея у нее нет никаких прав, а помогать им она обязана, потому что работа их связана с будущим ее родного края, а это выше всех личных переживаний. То однажды, когда они утром подошли к месту раскопок, чтобы продолжать работу, она сказала, напрягая всю свою волю, «Теперь, Алексей Корнеевич, я одна буду работать». Как-то одна не поняла. Как? А вот так. Вы в одном месте, я в другом. Почему же, Уля? Добродушно спросил он, осматривая ее ярой, думая, по-видимому, совсем о другом. Почему? Уж вам про то лучше знать, сказала она, чувствуя, как что-то перехватывает горло. Только теперь он по-настоящему понял, о чем она говорит. Он вдруг выпрямился и незнакомо, жестким голосом сказал... «Хорошо, Уля. Работай, как хочешь». И пошел прочь. Ульяна не знала, что и делать. В первый момент ей захотелось броситься ему в догонку и просить у него прощения. Совсем не кстати она сунулась с этим разговором. Ведь она же видела, что он живет только работой. Она знала, что ни о чем другом, кроме раскопок, он в последнее время не говорил. Дело так захватило его, что он забывал о себе. Оброс бородой, ходил в по пропотевшей рубашке, набил на ладонях кровавые мозоли. Ежедневно он столько перекапывал земли, сколько было бы не под силу и трем землекопам. По ночам он съел у костра, то вчитываясь в геологические справочники, то всматриваясь в карту лу -Юль. Он нес на своих плечах столько тяжести, сколько про не упадает на целый коллектив людей. И в такую упору она рискнула говорить с ним о своих чувствах. Но это был лишь первый порыв. Когда Алексей скрылся в лесу, Ульяна решила, что она поступила правильно, удержав себя от желания броситься за ним. Он напустил на себя равнодушие и несколько дней скрывалась под этим покровом. Но равнодушие быстро иссякло. Так легко и незримо исчезает от лучей солнца утренняя роса.